Эпилог Сиена. Полгода спустя Дверь с грохотом распахивается, и в комнату урывается Мэди. Она широко раскидывает руки с таким воодушевлением, что ее светлые локоны подскакивают, рассыпаясь по плечам. Где моя племянница, тете Мэди, нужно обняться, поет она, останавливаясь рядом со мной. Крошечная Дарси уютно устроилась у меня на руках. Завернутая в бледно-розовое одеяльце и сладко посапывает, причмокивая во сне. «Боже мой, сиена, она великолепна! Идеальное сочетание тебя и Келлера!» — заявляет она со слезами на глазах. «Можно!» — она жестом просит взять Дарси. «Конечно! Эй, малышка, хочешь познакомиться со своей тетей Мэдди?» — воркую я с Дарси. Мэдди садится на диван рядом со мной, когда я осторожно передаю дочь в ее руки — Мэдди нежно прижимает ее к груди. Как легко у нее получается. Келлер и Грейсон болтают на кухне, распевая пиво. Вряд ли Мэдди осознает, что они тоже здесь. Грейсон прочищает горло, и Мэдди смотрит ему в глаза. На ее губах появляется легкая улыбка. Выражение ее лица становится почти печальным, когда она снова обращает внимание на Дарси. Как только мы вернулись из Вегаса, я сразу же переехала в новый дом Келлера, наш дом. Мы спроектировали и украсили каждую комнату с нуля. Идеально. В доме уже царила атмосфера старины, которую я хотела сохранить, но еще хотелось добавить современности. Мы выбрали более темные цвета, чтобы они гармонировали с полом из темного дуба. Наша кухня оформлена в темно синих цветах с золотыми вставками, из-за чего мне хочется готовить каждый вечер. Специально для меня Келлер установил в гостиной книжный шкаф от пола до потолка, где все мои любимые пикантные книги занимают центральное место. Каждая деталь безупречна. Келлер поднимает бровь, глядя на меня. Я знаю, о чем он думает. Мы уже несколько недель спорим, сойдутся эти двое или нет. Пока ничего не понятно. Келлер железно уверен, что Грейсон не согласится на отношения. И тогда я спешу напомнить ему о том, как изменилась его собственная жизнь. Теперь у него есть семья, о которой он и не мечтал. Когда я любуюсь тем, как он обожает Дарси, мое сердце наполняется радостью. великана его крошечная принцесса. Она приручила его, когда ей было всего несколько дней. Я знала, что так и будет. Под его суровой внешностью скрывается нежный мужчина. Господи, он всю мою беременность ухаживал за моими руками и ногами. Это было блаженство. Массаж по запросу, великолепные, домашние итальянские блюда, каждый день. Он даже сидел и разговаривал с ней, пока она была в животе, каждый вечер рассказывая, как сильно мы ее любим. Я нежно улыбаюсь ему, и он в ответ сексуально мне подмигивает. Боже, еще пять недель ждать, пока я смогу с ним переспать. Я так поэтому скучаю. «Итак, Мэдди, что у тебя происходит в жизни?» Допрашиваю я ее. «Ну, у меня сегодня второе свидание с Грегори. Он ведет меня в тот новый мексиканский ресторан на Тайм-сквер. Она заливается краской, а Грейсон давится пивом. Любопытно». «Значит, Грегори может оказаться тем самым?» Спрашиваю я, удивленно поднимая брови. Она краснеет. Она вообще не обращает внимания на Грейсона и Келлера, которые таращится на нее без утайки. «Я думаю, он именно тот, кто мне нужен, так что да, думаю, у него есть потенциал». Я слышу неуверенность в ее голосе. Я только собираюсь ответить, как Келлер встает, ставит свое пиво на кофейный столик и направляется ко мне. Каждый раз, когда он вторгается в мое личное пространство, я таю. Он поглощает меня полностью». Уверена, я одержима им, и это не изменится. Наклонившись, он нежно целует меня в лоб. «Мне нужно срочно встретиться с Элайджей, детка. Он тратит большие деньги на аренду конечной зоны, в субботу для их свадебного банкета с Самантой. Будет правильно, если я встречусь с ним лично». Я знаю, что он не хочет уходить. Но с тех пор, как он оставил свою старую жизнь позади, он с головой погрузился в работу ночного клуба и с боксерами. Недавно конечную зону признали самым популярным заведением на Манхэттене. Не то, чтобы он нуждался в деньгах. После нескольких дней споров он сделал меня вторым держателем каждого его счета. Мне нужны были не его деньги, а он сам. Что ж, я проверила баланс, и, скажем так, он не шутил, когда называл себя миллиардером. Мне до сих пор неудобно тратить его деньги. Я продолжаю работать с полой юными умами. Она может сохранить финансирование, поскольку теперь я занимаюсь фондом как волонтер. «Возьми Грейсона с собой, пожалуйста. Он выглядит так, будто хочет убить Мэдди. Я бы предпочла, чтобы Дарси не стала свидетельницей убийства до своего первого дня рождения чемпион», — шепчу я, и Келлер посмеивается. Он прижимается своими губами к моим страстным поцелуям. Я обхватываю его лицо обеими руками, чтобы углубить его. «Ради бога, у вас здесь бог знает сколько спален! Пользуйтесь ими! У меня глаза горят!» — стонет Грейсон с дивана. Келлер коварно ухмыляется и запечатлевает на моих губах последний поцелуй. «Я люблю тебя, моя королева!» «У меня голова идет кругом!» «Я люблю тебя, чемпион!» Он обращает свое внимание на наш маленький розовый комочек, который все еще крепко спит на руках у Мэдди. Присаживаясь на корточке, он говорит... — Папочка скоро вернется. Я обещаю, принцесса. Я люблю тебя. Он нежно целует ее в пушистые черные локоны. Она определенно унаследовала цвет волос от отца. — Давай, Грейсон, ты идешь со мной? — Хорошо. Он фыркает, и они уходят. — Не забудь, что позже Пола приведет Макса познакомиться с Дарси! — кричу я ему вслед. Я знаю, что он бы не забыл. Он любит этого мальчика как сына мы оба любим». «Я ни за что на свете не пропущу такое», — отзывается он. Мы находимся в процессе его усыновления. Его мама так и не вернулась и отказалась от своих прав. В настоящее время он живет у Полы, пока Келлер оформляет документы. Мы хотели убедиться, что с особняком все в порядке, и его младшая сестра благополучно появится на свет, прежде чем сообщить ему эту новость. Я не могу дождаться, когда смогу превратить это место в дом для всех нас. Двери закрываются, плечи Мэдди опускаются от облегчения. Не хочешь рассказать, зачем ты ходишь на свидание с этим Грегори, хотя совершенно очевидно, что ты по уши влюблена в Грейсона? Ее глаза расширяются, и она рвано выдыхает. Мы поцеловались, и это был лучший поцелуй в моей жизни, Си. А теперь он даже не хочет со мной разговаривать. Я в смятении. Я хочу ненавидеть его. Правда хочу, но не могу. Что со мной не так? Она всхлипывает. По ее щекам катятся слезы. И я обнимаю ее. Конец книги.